Глава 36. Приближение выборов. Скорее после этого мистер Керриган нанёс ей формальный визит мистеру Тирнанну. Потом мистер Тирнанн в свою очередь заглянул к нему. Немного спустя господа Тирнанн, Керриган и Гилган устроили совещание в кабинете небольшого отеля в Милоке, выбранного для того, чтобы их случайно не увидели вместе. Наконец состоялась встреча мистера Тирнана, Эдстрома, Керригана и Гилгана, где они составили программу дележа, слишком сложную и обширную для того, чтобы излагать её здесь. Не стоит и говорить, что она включала пропорциональный раздел главных административных должностей. полицейских взяток, доходов от азартных игр и проституции, прибылей от газовых и железнодорожных предприятий, а также других организаций. Сделка была скреплена множеством торжественных обещаний. В случае успешной работы этот квадрум Вират должен был сохраниться на долгие годы. Судьи, мелкие должностные лица, чиновники разного ранга, шерифы, управление водоснабжением, налоговое управление. Все было включено в его повестку. Это была совершенная, прекрасная политическая мечта. Но при всех достоинствах и преимуществах она оставалась лишь одной. политической мечтой в своих высших аспектах и как таковая поражала воображение даже самих участников. Предвыборная кампания уже набрала обороты Конец лета и осень, сентябрь и октябрь проходили под музыку марширующих демократических и республиканских оркестров и под громогласные речи политических ораторов, разглагольствовавших в парках, на перекрёстках, в деревянных вигвамах и шатрах, в залах и вестибюлях общественных зданий. Везде, где жалкую горстку слушателей можно было заворожить страстными речами и заставить стоять на месте. Газетчики трубили и рычали, как это принято у защитников морали, назначаемых капиталом, стражей справедливости и правосудия. Каупервуда и Макенти понасилии едва ли не на каждом чикагском перекрёстке. По улицам ездили фургоны и плакаты на колёсах с надписями вроде: "Разорвём позорный союз между корпорациями уличных железных дорог и городским советом". Вам нужны новые украденные улицы? Или вы хотите, чтобы Каупер вот стал хозяином Чикаго? Сам Каупер вот, приезжавший утром в центр города или возвращавшийся домой по вечерам, видел всё это. Он видел огромные плакаты, слышал обличительные речи и улыбался. К этому времени он хорошо понимал, откуда исходит эта мощная смута. Он знал, что за ней стоит Хенд, так как Маккенти и Эдисон быстро установили это. А вместе с Хендом выступали Шрайхард, Арнилл, Мэррил, трастовая компания Дугласа, редакторы разных газет, молодой Труман, Лесли Макдональд, старая газовая Магдаты, Чикагская трамвайная компания. Одним словом, вся эта рать. Он даже подозревал, что некоторые городские советники могли быть подкуплены, чтобы отречься от него, хотя все они заверяли о своей лояльности. Вместе с Маккенти, Эдисоном и Видарой он старался как можно тщательнее и эффективнее спланировать линию защиты. Каупер вот вполне осознавал то обстоятельство, что если он проиграет эти выборы, первое, где назревало ожесточённое соперничество, это повлечёт цепочку серьёзных последствий но он не особенно беспокоился так как всегда мог сражаться в судах с помощью денег договариваться с членами городского совета через продвижение по службе и находить общий язык с мэром и городским прокурором одно из его любимых выражений гласило существует больше одного способа убить кошку оно точно отражало его логику и личное мужество тем не менее он не хотел проигрывать Одна из любопытных особенностей предвыборной кампании состояла в том, что ораторы Маккенти получили указания так же громогласно выступать за реформы, как и республиканцы, но вместо нападок на Каупервуда и Маккенти, они подчеркивали, что чикагская трамвайная кампания Шрайхарда была гораздо более хищной и ненасытной, и что ее владельцы замышляли получить всеобъемлющую концессию на улице еще неудачной. покрытые линиями Каупервуда или синдиката Шрайхерта, Хенда и Ардива. Это был отличный аргумент. Демократы могли с гордостью указывать на однозначно либеральное толкование некоторых раздражающих воскресных законов. В то время как при республиканской администрации честному рабочему человеку иногда бывало трудно пропустить заслуженную рюмку или кружку пива по воскресеньям. С другой стороны, республиканские ораторы могли доказывать, что неизменные притоны или кабаки повсюду работают в пользу Маккенти и что при уважаемой администрации республиканского кандидата в мэры партнёрские отношения между городскими властями, преступностью и пороком будут расторгнуты. Если изберут меня, то Френк Каупер вот и Джон Маккенти не посмеют сунуться в мэрию, если не придут с чистыми руками и честными целями, объявил республиканский кандидат достопочтенный Чеффи Тайрслас. Ура! завопила толпа. Я знаю эту задницу, сказал Эдисон, когда прочитал заметку в газете Transcript. Он был секретарём в Дуглассовской трастовой компании, а недавно сколотил небольшой капитал в газетном бизнесе. Просто инструмент в руках Арнилла и Шрайхерта. Храбрости у него не больше, чем у рыбной глисты. Когда Маккенти ознакомился с заметкой, то лишь сказал: "Есть и другие способы посетить мэрию, кроме личного визита". Он рассчитывал по меньшей мере на поддержку большинства в городском совете. Тем не менее, посреди этой шумихи, тесное общение между Гильганом, Эдстромом, Кэриганом и Тирнаном оставалось почти незамеченным. Двое последних проявляли чудеса изворотливости, помимо тайных контактов с Гильганом и Эдстромом, где происходило совершенствование политической программы. они в то же время совещались с доулингом дуваницки и даже с самим макенти сознавая что исход выборов по какой-то причине он ещё не разобрался почему выглядит очень неопределённым макенти однажды предложил им навестить его получив письмо мистер тирнан прогулялся до заведения мистера керригада где убедился что тот тоже получил сходное послание "Но «Ну да, разумеется", оживлённо произнёс мистер Келлиган. "Вот оно, у меня в кармане пиджака", дорогой мистер Келлиган прочитал он. "Вы не откажете в любезности прибыть завтра к 7:00 вечера и отобедать со мной. Скорее всего, немного позднее ко мне также заглянут мистер Унгерих, мистер Дуваницкий и некоторые другие уважаемые господа". Я попросил мистера Тирнана прийти в то же время. Искренне ваш, Джон Маккентти. Вот так он это делает. Мистер Керриган с издевкой поцеловал письмо и убрал его в карман. Да, я получил такое же письмо, почти с теми же словами, с ухмылкой заметил мистер Тирнан. Он начинает просыпаться, а? Ха, каково? Наши два маленьких округа становятся очень большими и важными. Ну, ну, извивительно отозвался мистер Керриган. Такая комбинация долго не продержится. Думаю, они становятся слишком большими для собственных подстанников. Впрочем, мы прошли долгий путь, не так ли? Уже пора получить по заслугам. Ты прав, горячо согласился мистер Тирдан. Мы и впрямь прошли долгий путь. У нас два самых больших округа в городе, и все знают об этом. Если мы нападём на них в последний момент, то где они окажутся, а? Он приставил толстый палец к кончику мессистого красного носа и покосился на мистера Керригана. "Ты чертовски прав", жизнерадостно согласился маленький политикан. Они пришли на обед раздельно, чтобы не вызвать подозрений, и по прибытии приветствовали друг друга так, как будто не виделись несколько недель. Как дела, Майк? Неплохо, Пэт, а у тебя как? Более или менее, как обстановка в округе? Всё готово к ноябрю. Мистер Тирнан глубокомысленно нахмурился. Пока не могу сказать. Наконец-изрёк он. Этот маленький спектакль был разыгран для Маккенти, который не заподозрил измену в партийных рядах. На совещании не произошло ничего особенного, кроме общей дискуссии об избирательных округах и возможности получить большинство голосов. Что сделает Зиглер в 12-ом округе? Сможет ли Пинский победить в 6-ом округе, а Шламбом в 20-ом и так далее? Некоторые республиканские конкуренты в старых и надёжных демократических округах делали картину выборов сомнительной. А как насчёт первого округа? Керриган поинтересовался Онгерих. Худой, задумчивый американец с немецкими корнями, известный своей проницательностью. Онгерих был одним из тех, кому удалось подняться выше в глазах Маккенти, чем Керригану или Тирнану. "О, с ним всё в порядке", иронично ответил Керриган. "Разумеется, никогда нельзя сказать заранее, этот Скалли может кое-чего добиться, но я не думаю, что он намного способен. Если мы имеем ту же самую полицейскую охрану, он Герих был удовлетворен. У него завязалась нешуточная борьба в собственном округе, где его соперник Гловер швырялся деньгами как бумагой. Теперь для победы ему требовалось значительно больше денег, чем обычно Так же обстояли дела и у Дуваницки Наконец Маккентер остался со своими помощниками Причем проявил больше теплоты по отношению к Керригану и Тирнану, чем когда-либо раньше Он не вполне доверял им и был не в восторге от их методов, самых грубых в городе Но они были полезны для дела Я рад слышать, что у тебя, Пэт, обстановка выглядит нормально. И у тебя, Майк, сказал он, кивнув каждому по очереди. Нам нужно лучшее, чего мы можем добиться от всех и каждого. Уверен, что вы оба покажете отличный результат, лучше всех остальных. Мы не забудем о вас, когда придёт время раздавать спелые сливы. О, вы всегда можете положиться на меня. Сочувственно заверил мистер Керриган. Это трудный год, но мы ещё не проиграли. И на меня, шеф, то же самое относится и ко мне, хрипло поддакнул мистер Тирнан. Полагаю, я смогу сделать всё не хуже, чем раньше. Вот и славно, Майк, проворковал Маккенти, мягко положив руку ему на плечо. И тебе желаю успеха, Пэт. Вы держите ключевые округа, и мы это понимаем. Я всегда сожалел, что партийные лидеры не соглашались предложить вам обоим нечто получше, чем места члена в совета. Но в следующий раз не может быть никаких сомнений, если я сохраню хоть какое-то влияние. Он вернулся в дом и закрыл дверь. На улице прохладный октябрьский ветер гнал по мостовой опавшие листья и стебли увявшей травы. Хотя они ушли вместе, Тирнан и Кериган молчали, пока не отошли на 200 футов по направлению к Ван Бюрен Стрит. Недурно сказано, а? осведомился мистер Тирнан, поглядывая на мистера Керигана в свете газового фонаря, мимо которого они проходили. Само собой. Такой товар у них всегда наготове, когда дела идут туго. Чертовски добрые слова. Ничего не напишешь. И это после 10 лет адской работы, которую мы делали для них, Верда. Самое время. Да? Просто диву даёшься, что он не подумал об этом в июне, во время съезда демократической партии. Ну, ну, Майк, мистер Керриган сурово улыбнулся. Ты плохой мальчик. Ты слишком рано хочешь получить свой кусок пирога. Подожди 2 года, 4 года или 6 лет. Как Пэдди Керриган и остальные. С меня хватит, проворчал мистер Тирнан. Подождём до 6 ноября. С меня тоже, отозвался мистер Керриган. Скажем, у нас есть фокус, который разотрёт эти сладкие обещания в труху, как думаешь? Ты абсолютно прав, заметил мистер Тирнан. И они мирно разошлись по домам. Глава 37. Возмездие Эйлин. Поднявшись с постели однажды утром, любознательный полк Клинт решил, что его до сих пор платонический роман с Эйлин должен завершиться единственным удовлетворительным для него образом здесь и сейчас. По возможности сегодня или на следующий день. После памятного ланча прошло довольно много времени, и хотя он разными способами пытался встретиться с Эйлин, она избегала его общества из-за определённого нежелания ставить под угрозу своё будущее. Эйлин хорошо понимала, что теперь, когда возможность громко постучалась в её дверь, она балансирует на грани, поэтому вела себя очень уклончиво и замкнуто. Несмотря ни на что, Каупер вот сохранял былую власть над ней. Она была убеждена в его великом призвании, и это делало её необычайно беспокойной, неуверенной и задумчивой. Иная женщина, претерпевшая столько измен, особенно после того, как стали известны подробности романа "Смесь из хэнд", не стала бы церемониться, но только не Эйлин. Она не могла окончательно забыть их первоначальные клятвы и обещания. и даже преодолеть хрупкую надежду на то, что он всё-таки сможет исправиться. С другой стороны, Пол Клинт, авантюрист, социальный хищник и флибустьер любовных морей, не мог смириться с уклонениями, отсрочками и отвергнутыми чувствами. Как и Каупер вот, он обладал сильным характером, а его методы в отношениях с женщинами были ещё более дерзкими. Долгие поверхностные отношения с женским полом убедили его в женской застенчивости, неуверенности и глупой непоследовательности их настроений даже в отношении того, чего они больше всего желали. Мужчине, настроенному на победу, приходилось добиваться своего железной рукой. Такой образ мысли обеспечил мистеру Линду довольно тёмную славу. Эйлин чувствовала его настроение с тех пор, как приняла его приглашение на ланч. Иногда ей казалось, что она сама прокладывает путь к такой ситуации, где она может оказаться беспомощной перед его внезапным порывом. И всё-таки она пришла. Но сегодня, размышляя над заминками Эйлин, Ленн решил перейти к определённым действиям, чтобы повернуть ход событий в свою пользу. Он позвонил ей в 10:00 утра и посетовал на её нерешительность и переменчивое настроение. Он хотел знать, собирается ли она наконец посмотреть картины в студии его друга или хотя бы посетить вечеринку с танцами, которую устраивает один из его холостых друзей. Когда она сослалась на плохое настроение, он призвал её собраться с силами. "Вы совсем безжалостны к своим поклонникам", шутливо добавил он. Эйлин полагала, что дипломатично отложила борьбу характеров на некоторое время, не завершив её, но в 2 часа дня прозвучал дверной звонок, и ей сообщили о прибытии Линда. Он уверен, что вы дома, сообщил лакей, поспешно спрятавший полученный доллар. Не могли бы вы встретить его? Он говорит, что задержит вас не более чем на минуту. Эйлин, застигнутая в расплох таким нахальством, неуверенная в том, что причиной визита не стало какое-то мелкое дело, и рассерженная собственной нерешительностью, вспомнила о своём неподдельном увлечении Линдом. Его вкрадчивый и шутливый тон сегодня утром и решилась сне зайти к нему. Она была одна, одетая в лавандовый домашний халат с горностаевым воротником и обшлагами, и читала книгу. Проводите его в музыкальную комнату, обратилась она к Клокию. Когда она вошла туда, её дыхание было немного стеснённым из-за чувств к Линду. Она понимала, что выказала свой страх, отказавшись встретиться с ним раньше, а прежняя молодоши не способствует душевной крепости. "Ого!" воскликнула она с показной смелостью, которую отнюдь не ощущала. Я не ожидала, что вы появитесь так скоро после телефонного звонка. Вы ещё не бывали здесь раньше, не так ли? Может быть, снимете шляпу и плащ, и мы пройдём в галерею? Там светло, и некоторые картины могут заинтересовать вас. Линд, искавший любой предлог остаться подольше и преодолеть её нервозность, согласился, но при этом сделал вид, что просто проходил мимо и решил воспользоваться свободным моментом. Я подумал, что могу ещё раз мимолётно полюбоваться вами, не смог противиться искушению. Да, это поразительная галерея. И какая просторная. Да? Так, кто это у нас? Ага. Понятно. Ван Бирс. Превосходная работа. Просто очаровательная. Он окинул взглядом Эйлин, потом повернулся к картине, где она была на 10 лет моложе, бодрая, исполненная надежд, с солнечным зонтиком в бело-голубую полоску. Она сидела на каминной скамье на фоне голландского пейзажа с небом и облаками. Очарованный самой картиной и её живым подобием, он был искренн в своём восхищении. Сейчас Эйлин была полнее и крепче. Очертания её тела утвердились с годами, но она по-прежнему была в полном цвету, хотя и приближалась к закату своего цветения. О да, и этот Рембрандт! Я изумлён. Не знал, что ваш муж собрал такую представительную коллекцию. Израильс, как я посмотрю, а также Жром и Мессанье. Впечатляющее собрание, не так ли? Некоторые вещится превосходны, небрежно заметила она, подражая Каупервуду и другим знатокам живописи. Но от некоторых в конечном счёте придётся избавиться, например, этот Пол Поттер и Гойя, поскольку на рынке появились лучшие образцы. Она повторяла слова, которые уже не раз слышала от Каупервуда. Обнаружив возможность поддерживать беседу в непринуждённой и бесстрастной манере, Эйлин почувствовала себя вполне свободно, довольная его лёгким шармом и обходительностью. Линд со своей стороны изучал её, оценивая воздействие своего лёгкого, почти формального ухаживания. После небрежного осмотра галереи он заметил, Я давно гадал, как выглядит ваш дом изнутри. Разумеется, я знаю, что лорд спроектировал его и прекрасно выполнил свою работу. Полагаю, это гостиная. Эйлин, которая чрезмерно гордилась семейным домом, несмотря на почти полное отсутствие приёмов и званых вечеров, была только рада показать ему остальные комнаты. Линд, привыкший к любым проявлениям материального благополучия, в сущности, дом его родителей был одним из лучших, изображал интерес, которого он не ощущал. По ходу он делал замечания о внутренней отделке в качестве деревянной резьбы, удачном расположении комнат, где открывались красивые виды и так далее. «Подождите минутку», — попросила Эйлин, когда они приблизились к двери ее спальни. Не помню, всё ли там в порядке. Она открыла дверь и вошла в комнату. Да, можно войти, позвала она. Линд последовал за ней. О, да. Весьма мило. Эти кружевные танцующие фигурки очень изящны, не правда ли? Восхитительная цветовая гамма, она точно подходит для вас. Он помедлил, разглядывая широкий ковёр с сочетанием нежных пастельных и голубых оттенков, и кровать с позолоченными бронзовыми столбиками. Превосходно, заключил он, а потом внезапно сменив тему и оставив разговоры об интерьере, Эйлин находилась справа от него, и он стоял между нею и дверью. Он добавил: Скажите, почему вы не хотите пойти на танцы сегодня вечером? Это было бы чудесно, обещаю вам понравится. Эйлин ощутила перемену в его настроении. Она поняла, что, показывая ему комнаты, она в итоге поставила себя в неловкое и даже угрожающее положение. Неотступный, обволакивающий взгляд его тёмных глаз лишь подтверждал это. Ах, я не в настроении. В последнее время мне разонравились разные вещи, так что Она с беззаботным видом направилась к двери вокруг Линда, но он удержал её за руку. "Не уходите так скоро", сказал он. "Позвольте мне поговорить с вами. Вы всегда так нервно уклоняетесь от меня. Неужели я вам совсем не нравлюсь?" "Нет, вы мне нравитесь, но не можем ли мы поговорить в музыкальной комнате? Я там смогу объяснить не хуже, чем здесь, правда?" Она победно улыбнулась, демонстрируя свою бесстрашие. Линд показал два ряда блестящих ровных зубов. Его глаза наполнились весёлым злорадством. "Конечно, конечно", отозвался он. "Но у вас такая замечательная спальня. Мне совсем не хочется покидать её". "Всё равно", сказала Эйлин всё ещё бодро, но начиная волноваться. Давайте уйдём отсюда. Внизу я буду такой же общительной, как и здесь. Она шагнула вперёд, но его хватка, как и у Каупервуда, оказалась слишком крепкой для неё. Он был сильным мужчиной. "Послушайте, вы не должны так себя вести", сказала она. "Кто-нибудь может войти сюда? Какой повод я вам дала так обходиться со мной?" Какой повод? повторил он, наклонившись к ней и поглаживая её округлую руку своими смуглыми руками. Пожалуй, никакого. Вы сами отличный повод. Тем вечером в Волкотте я уже говорил вам, как вы прелестны. Разве тогда вы не поняли? Мне показалось, что да. Ой, я поняла, что понравилось вам и всё такое. Любой может так сказать, но допускать подобной вольности со мной, об этом я и не помышляла. Внезапно Эйлин сделала энергичную попытку освободиться. Когда это не удалось, она добавила: "Пожалуйста, отпустите меня, мистер Линд. Это бестактно с вашей стороны удерживать женщину против её воли. Если бы я хотя бы дала вам повод, я уже начинаю сердиться". Последовала новая улыбка, обнажившая ровные зубы и злорадный блеск в глазах. «В самом деле? Интересно будет на это посмотреть. Вы как будто считаете меня совершенно незнакомым человеком. Разве вы не помните, что сказали мне за ланчем? Вы не сдержали обещания. Вы практически дали мне понять, что придете. Почему вы не пришли? Вы боитесь меня?» Недолюбливаете меня или то и другое вместе? Я считаю, что вы очаровательны и великолепны, поэтому хочу знать ответ. Он поменял позу, положив руку на Талию Эйлин, привлёк её ближе к себе и заглянул ей в глаза. Другой рукой он продолжал удерживать её руку. Внезапно он поцеловал её в губы, а потом в обе щеки. Я вам не безразличен, правда? Что вы имели в виду, когда согласились прийти, если не это? Он крепко держал её, пока Элин продолжала вырываться. Это было совершенно новое ощущение близость другого мужчины, первого после Каупервуда, к которому она испытывала физическое влечение. Но здесь и сейчас, в её собственной спальне, существовала вероятность, что Каупервуд рано вернётся домой или в комнату войдёт служанка. Подумайте, что вы делаете, запротестовала она, ещё не особенно встревоженная исходом противоборства с ним, и чувствуя, что он просто старается заставить её проявить благосклонность к нему без особых претензий на большее. Здесь, в моей собственной комнате. Право, если вы сейчас же не отпустите меня, то я сильно заблуждалась на ваш счёт. Мистер Линд, мистер Линд. Он наклонился и осыпал её поцелуями. Вы не должны так делать, правда? Я я сказала, что могу прийти, но это ещё ничего не значило. А после того, как вы пришли сюда и так злоупотребили моим доверием. Да, вы ужасный человек. Уверяю вас, если я вообще испытывала интерес к вам, то теперь с этим покончено. Если вы сейчас же не отпустите меня, то даю слово, что больше никогда не встречусь с вами. Никогда. Я не шучу. Ох, пожалуйста, отпустите меня. Я сейчас закричу. Вы мне отвратительны. Ох. Борьба была напряжённой, но бесполезной. Вернувшись домой однажды вечером примерно через неделю после этого случая, Каупервуд обнаружил Эйлин жизнерадостно напевающую мелодию без слов, задумчивую и погружённую в себя. Она завершала вечерний туалет и выглядела молодой и яркой, похожей на ту страстную, энергичную женщину, какой она была раньше. Ну, что же, добродушно сказал он, как прошёл сегодняшний день? Эйлин, неосознанно уверенная в том, что если она поступила дурно, то у нее имелось оправдание для этого, и что благодаря этому она когда-нибудь даже может вернуть безраздельную любовь к Каупервуда, была больше обычного расположена к нему. «Очень хорошо», — ответила она. «Сегодня днем я ненадолго заглянула к Хоксамам. В ноябре они собираются в Мексику». Его жена завела прелестную лёгкую двуколку, ей бы ещё иметь соответствующую внешность, когда она разъезжает по городу. Это готовится поступать в колледж Бринмор и теперь волнуется, на кого ей оставить кошку и собаку. Потом я отправилась на приём к Лейну Кросу, зашла к Мэрилу, она имела в виду галантерейный магазин и вернулась домой. «Я увидела Тейлора Лорда и Полка Линда вместе на Уобош-авеню». «Полк Линд», — повторил Каупервуд. «Он интересный персонаж». «О, да», — ответила Эйлин. «Никогда не встречала мужчину с такими безупречными манерами. Он такой обаятельный, иногда похож на мальчишку, но можно не сомневаться, что у него обширный жизненный опыт». Так я и слышал, заметил Каупервуд. Ведь это он был замешен в том деле с Карбен Торпиба несколько лет назад. Он имел в виду испанскую танцовщицу, гастролировавшую по Америке, в которую Ленд был отчаянно влюблён. Да, разумеется, со скрытым злорадством отозвалась Эйлин. Но тебя-то что с того? Так или иначе он очарователен, и он мне нравится. Я же не говорил, что мне есть до этого дело, верно? Ты не возражаешь против обычного упоминания об инциденте. Я знаю об этом инциденте, шутливо откликнулась Эйлин. И тебя я тоже знаю. Что ты имеешь в виду? спросил он, пытливо глядя на неё. Я тебя знаю, ласково, но решительно повторила она. Ты думаешь, я буду сидеть здесь и довольствоваться ролью нежнолюбищей жены, пока ты обхаживаешь других женщин. Так вот, этому не бывать. Я знаю, почему ты так говоришь о Линде. Это для того, чтобы я не слишком увлеклась им. Но если я захочу, то сделаю это. Я буду делать то, что хочу, а ты можешь делать, что тебе вздумается по этому поводу. «Я тебе не нужна, так почему ты беспокоишься о том, что другие мужчины интересуются или не интересуются мной?» По правде говоря, у Каупервуда не возникало определенных мыслей по поводу возможной связи между Линдом и Эйлин. Не больше, чем по поводу отношений между ней и любым другим мужчиной. Однако в отстраненном смысле он чувствовал, что у нее кто-то есть. «Я тебе не нужна, так почему ты беспокоишься о том, Именно это его ощущение передалось Эйлин и вызвало ее непрошенное и ничем не спровоцированное замечание. С учетом обстоятельств, Каупервуд попытался быть как можно более обходительным. Он ясно понимал, на что она намекает. «Эйлин, о чем ты?» — нежно сказал он. «Зачем ты так говоришь? Ты же знаешь, что ты дорога мне». Я не могу предотвратить ничего, что тебе захочется сделать, и ты знаешь, что я даже не буду пытаться. Я лишь хочу видеть тебя довольной. Ты знаешь, что я люблю тебя. Да, я знаю, как ты любишь меня. Настроение Эйлин моментально изменилось. Пожалуйста, не начинай пережёвывать всё сначала. Мне тошно от этого. Я знаю, что ты волочишься за любой приглянувшейся женщиной. Мне известно о мисс Хэнд. Даже в газетах ясно писали об этом. За последние 8 дней ты возвращался домой лишь однажды вечером, достаточно надолго, чтобы я могла увидеть тебя. Не говори со мной. Не пытайся ворковать и утешать меня. Думаешь, я не знаю, кто твоя последняя пассия? Но тогда ни мной, и не сочти со мной. Если я начну интересоваться другими мужчинами, а это безусловно произойдёт. Если это случится, то по твоей вине, и ты знаешь об этом. Теперь не жалуйся, это ни к чему не приведёт. Я не собираюсь сидеть здесь и строить из себя дуру. Я много раз говорила тебе об этом. Ты мне не верил, но это правда. Я говорила тебе, что однажды найду себе кого-то, и я это сделаю. В сущности, я уже это сделала. При этих словах Кауперву так кинул её невозмутимым и критическим, хотя и совсем не враждебным взглядом. Но она вышла из гостиной с вызывающим видом, прежде чем он успел что-либо сказать, и удалилась в музыкальную комнату. Оттуда до него через несколько секунд донеслись по коридору вступительные аккорды второй венгерской рапсодии, сыгранные с чувством и трогательным воодушевлением. Эйлин вложила в музыку своё неизбывное горе и страдание. Как переводу, была ненавистная мысль, что такой самодовольный щеголька Клинт, такой привлекательный и вкрадчивый светский крыс, мог заинтересовать Эйлин. Но чему быть, того не миновать. Ему не пристало жаловаться, но на мгновение его охватило дыхание неимоверной тоски по ушедшим временам. Он помнил её в Филадельфии, школьницей в красной пилерине с капюшоном, дома у её отца, верхом на лошади, едущей в коляске. Какой блестящей и пылкой девушкой она была, какой милой дурочкой, ошалевшей от любви. Могла ли она на самом деле решить, что он её больше не волнует? Возможно ли, что она нашла другого мужчину, который увлечён ею и которым она сама живо интересуется? Эта мысль казалась нелепой. Он наблюдал за Эйлин, когда она вернулась в столовую позднее, облачённая в зелёный шёлк с оттенком медной патины. Её волосы были уложены высокими витками вокруг головы, и он снова невольно восхитился ею. она выглядела помолодевшей, хотя и не весёлой, влюблённой в кого-то ещё, энергичной и непокорной. Каупер вот на мгновение задумался о том, какой ужасной бывает любовная страсть, какими глупцами она делает людей. Все мы находимся в тисках великого импульса продолжения рода, подумал он. Какое-то время он говорил о других вещах, О приближающихся выборах и о фургоне с плакатом «Должен ли Каупервуд стать хозяином города?» «Как, по-моему, это очень дешевая политика», — заметил он. Потом он рассказал, как заглянул в так называемый «республиканский вигвам» на перекрестке Стейт-стрит и 16-й улицы. Громадный дешевый сарай из некрашенных досок с рядами скамей. И услышал речь ведущего оратора. гневно обличавшего Каупервуда. У меня возникло искушение задать этому ослу несколько вопросов, добавил он. Но я решил, что этого не стоит делать. Элин невольно улыбнулась. Несмотря на все свои недостатки, он был удивительным человеком. Это надо же поставить на уши весь город. Но какое мне дело до его прекрасных качеств, если он обманывает меня? Ты встретила другого мужчину кроме Линда, который бы тебе понравился, наконец спросил он шутливым тоном с намерением собрать побольше информации, не возбуждая особых чувств. Эйлин, тоже изучавшая его и уверенная, что эта тема снова будет затронута, спокойно ответила. Нет, не встречала, но мне и не нужно. Одного вполне достаточно. Что ты имеешь в виду? "Мягко спросил он: "Только то, что сказала, одного достаточно. Ты хочешь сказать, что у тебя роман с Линтом?" "Я хочу сказать..." Пах Ох... она замолчала и вызывающе посмотрела на него. "Какая тебе разница, что я хочу сказать? Да, у меня с ним роман, но тебе-то что за дело? Почему ты сидишь тут и задаёшь вопросы?" Для тебя не имеет значения, что я буду делать. Я тебе не нужна. Зачем ты пытаешься что-то выяснить или подсмотреть? До сих пор меня не удерживали никакие нежные чувства с твоей стороны. Допустим, я влюблена. И что с того? Какая тебе разница? Большая разница. Ты знаешь, что нужна мне. Почему ты так говоришь? Да, нужна, вспыхнуло она. Знаю, как я тебе нужна. Хорошо. Я тебе кое-что скажу. Ярость от его бесстрастия побуждала её продолжать. Да, я влюбилась в Линда, и более того, я его любовница, и так будет вспять. Но какое тебе дело до этого? Тфу! После этого заявления, сделанного в полу отвращения и ярости, порожденной долгим равнодушием, Каупервуд выпрямил спину, и его глаза вспыхнули тем неумолимым огнем, которым он иногда встречал своих врагов. Он сразу же увидел много вещей, которые мог бы сделать, чтобы испортить ей жизнь и отомстить Линду, но после моментального размышления решил не делать этого. Ем двигала не слабость, а ощущение превосходящей силы. Зачем ревновать? Разве он не причинил ей достаточно боли? В одном мгновении его холодная ярость превратилась в скорбь за Эйлин, за себя, за саму несправедливость жизни, опутанной узами желания и необходимости. Он не мог винить Эйлин. Линд в самом деле был привлекательным мужчиной. Каупер вот не испытывал желания расставаться с ней или затевать ссору с ним. Ему хотелось лишь временно прервать все её интимные отношения и очистить её разум. Вероятно, она решит расстаться с ним по собственному желанию. Возможно, если он найдёт подходящую женщину, этого окажется достаточно, чтобы расстаться с ней. Подходящая женщина? Но где она? Ему до сих пор не удалось найти её. Элин, тихо сказал он. Я не хочу, чтобы ты так ожесточалась из-за этого. Зачем? Когда ты это сделала, расскажи мне. Нет, я не стану, с горечью ответила она. Это не твоё дело, и я не скажу тебе. Зачем ты спрашиваешь? Тебе наплевать. Нет, мне не наплевать, раздражённо, почти грубо откликнулся он. Когда это случилось? Это, по крайней мере, ты можешь мне сказать. Его жестокий, холодный взгляд постепенно смягчился, сменившись попросительным выражением. "Ох, недавно", через силу сказала Эйлин. "Наверное, около недели". "Как давно вы знакомы?" с интересом спросил он. "4 или 5 месяцев. Я познакомилась с ним прошлой зимой". И ты сделала это специально, потому что влюбилась в него или потому что хотела сделать мне больно? Каупервуд всё ещё не мог поверить, что она разлюбила его. Эйлин раздражённо повела плечами. Я сделала это, потому что хотела, а не из-за любви к тебе, отрезала она. Как интересно, что ты сидишь здесь и строишь из себя дознавателя после всего, что сделал со мной. Она оттолкнула тарелку и начала подниматься из-за стола. Минутку, Эйлин, просто сказал он, отложив нож с вилкой и посмотрев на красиво накрытый стол с посудой из серебра и севского фарфора, фруктами и изысканными блюдами под шёлковыми абажурами, где они сидели друг напротив друга. Я не хочу, чтобы ты так говорила со мной, продолжал он. Ты знаешь, что я не мелкий дурачок для битья. Ты знаешь, что бы я ни делал, я не собираюсь ссориться с тобой. Я понимаю, в чём твои затруднения. Я понимаю, почему ты так ведёшь себя и как ты будешь чувствовать себя потом, если продолжишь в таком же духе. Что бы я ни сделал. Он помедлил, охваченный внезапным чувством Ах, не сделал, воскликнула она, не в силах побороть собственные чувства. Его спокойствие пробудило старые воспоминания. Так вот, держи своё сочувствие при себе. Оно мне не нужно. Я как-нибудь обойдусь без него. Лучше бы ты вообще не разговаривал со мной. Эйлин оттолкнула тарелку с такой силой, что опрокинула бокал шампанского, и жёлтая пенистая жидкость растеклась по белоснежной скатерти, пока она спешно направлялась к выходу. Она задыхалась от гнева, боли, стыда и сожаления. "Эйлин!" позвал он и кинулся следом, не обращая внимания на Дворецкого, который вошёл в комнату, услышав звук отодвигаемых стульев. Семейные ссоры не были новостью для него. Я знаю, ты хочешь любви, а не возмездия. Ты хочешь любить и быть любимой. Мне очень жаль. Не нужно так сердиться на меня, ведь я же не сижусь на тебя. Он схватил её за руку и удержал, когда они прошли в следующую комнату. К тому времени Эйлин была слишком возбуждена для того, чтобы думать связно или понимать, что он делает. Отпусти меня, сердито выкрикнула она со слезами на глазах. Отпусти! Я же сказала, что больше не люблю тебя. А теперь я ненавижу тебя. Она ненадолго вырвалась из его хватки и выпрямилась перед ним. Не смей разговаривать со мной. Я больше не потерплю этого. Ты причина всех моих бед. Ты причина всего, что я делала и сделаю, и не смей этого отрицать. Ты увидишь, ты увидишь. Я покажу тебе, что я сделаю. Она изгибалась и уворачивалась, но он крепко удерживал её в своих сильных объятиях, пока, как обычно, она не принялась бессильно плакать. "Да, я плачу", восклицала она сквозь слёзы. "Но это ничего не меняет. Поздно. Слишком поздно".